113 июль 14. -е. Трем низшим оболочкам соответствует и три мира, от которых каждый из них. Тело от земли и в землю отходит, точно так же и астральные и ментальные тела, отслужившие свой срок. Временно тело земное, точно так же временные два остальных и лишь огненное тело вне сроков. Оно-то и будет вне временной и вечной обители духа. Кто полагает дом свой в теле земном, ограничивает себя сроком земной жизни? Кто полагает его в теле астральном и ментальном, тоже ставит себе предел своей жизни, ибо хотя обе эти оболочки и живут дольше земной, но дух сбрасывает их и остается лишь с тем, что сосредоточено им в огненном теле бессмертном. Смертны все низшие три. Сознание в них, пребывая, может себя привязать к каждый из них, и, полагая все свое в то или другое, ограничить свое существование положенными им сроками. Хотя пребывание в тонком и ментальном телах, соответственно, более длительно, чем в земном. Однако и оно кончается смертью этих оволочек, которые сбрасываются, подобно физическому телу. Три смерти ждут воплощенца, сосредоточивая все свое в теле земном и отрицая возможность существования в теле тонком, обрекает себя человек смерти и сознания в этой оболочке и жизни надземным, сознательной жизни там не имеет. Точно так же может умереть он или воскреснуть для жизни на планах более высоких, тонком и ментальном. Но истинное бессмертие лишь в огненном теле, в огненном мире. Если элементы неприходящего собраны в огненном теле, высшие тряди еще на земле, то обиталище для духа, дом духа построен, и сознанию есть в чем пребывать и себя проявлять жизненно. Когда огненное тело оформлено, то осознанное бессмертие достигается уже на земле, и непрерывное сознание при смене всех оболочек является неотъемлемым достижением духа. Это и будет обретением жизни вечной. Отрицая ее, обрекает человек себя смерть, ибо в мире надземном жизнь по сознанию. Жизнь вечную дарует людям владыка, но дар этот надо принять. Человек, принимающий концепцию вечной жизни и бессмертия духа, становится поистине бессмертным, ибо утверждает свое сознательное бытие в незримых мирах. Положение, что там жизнь по сознанию важна необычайно, и подает в руки человека ключ к бессмертию. Сказано, по вере вашей дано будет вам, то есть по сознанию. И то, что утвердите здесь, утверждено будет там, а отвернуто и отвергнута. Состояние бессмертие состояние справедливое. Человек живет тем, что принес с собою и что накопил. Чем богаче и больше приношение, тем богаче и разнообразнее жизнь. Может случиться и так, что, сбросив три оболочки, человек, оказывается, ни с чем, и жить ему нечем, так с собою ничего не принес и ничего не собрал. Чтобы собрать, надо посеять. Каждое семя даст в мире свой росток и свой плод, даже зерном мало малейше. Негодна нива земная для всходов чудесных. Но там расцветают они, и жатву дают сам два, сам три, сам десять и больше. Так малые зерна элементов бессмертия, заботливо собранные на земле, в мире незримого кажутся бесценными сокровищами. Различать сущность и длительность элементов, составляющих внутренний мир человека, надо научиться еще во время своей земной жизни. Большинство сознаний наполнено элементами земли. Это психическое окружение человека той или иной длительности и ставит пределы жизни сознания. Граница жизни определяется мыслью, и мысль может вести человек либо в тупик, именуемый смертью, либо в сияющий просторы беспредельности, ибо мыслью свою утверждает сам себе человек жизнь или смерть.